Глава 13. Такет стоял, заложив руки за спину, и смотрел в окно. Темнота за стеклом была наполнена мыслями о ней. Сердце в груди рвано отзывалось каждый раз, когда мужчина представлял себе узкое лицо и широко распахнутые, будто в удивлении, зелёные глаза его Хали. Так легко отречься от женщины, как же сложно выбросить её из головы. Ехи тяжело вздохнул. И развернувшись, неторопливо двинулся к столу. Стоило приблизиться к креслу, как рядом беззвучно возник слуга, помогая сесть, не сминая одежду. Ваш отец часто так делал, прошелестел Митце. Не спал ночами, уточнил так и повел плечом. Наверное, он сильно страдал от боли. Жаль, что я ничего не знал. Сервиен был рад, что вы не догадываетесь, сообщил слуга и поклонился. Он не мог допустить, чтобы хоть кому-то стала известна его слабость. И уверяю, его боль от тоски по сыну была сильнее телесной. Мне жаль, что вам пришлось поступить так же с Айканом. У него было время подготовиться, пробормотал молодой король. Отец настаивал. И только теперь я понимаю почему. Он не хотел, чтобы история повторилась, согласился Митце. И благодаря этому вокруг юного главы клана Урил больше верных их, чем было у вас. Так поджал губы. Только что он тосковал по хали, сейчас же сердце заныло от боязни за сына. Слишком далеко тот был. Это и хорошо. Враги старались либо держаться ближе к дворцу короля Луниана, либо прятаться в глубинке. И плохо. Отец не сможет вовремя помочь, если Айконор будет в опасности. Оставалось надеяться, что магистр Сарт хорошо обучил мальчика. Конечно, строптивый наследник не всегда слушался, но Роза умудрилась заинтересовать его занятиями. Так ито опустил ресницы. Опять он думает о ней. Каждая мысль будто удар кинжалом по заживающей ране. Пора заканчивать с этим и перестать изводить себя. Сервент принял свое одиночество как дополнение к короне. Он тоже сможет. Прошу простить, мой король. Услышал он голос Мицы и посмотрел на слугу. под поклонился и положил на стол белоснежный конверт. Только что доставили. Земля не просит принять их посла. Наконец-то Валанты решился выступить открыто. Хищно усмехнулся Такет. Вспомнил, что он дракон, а не крыса. Думаете, люди снова появились в системе звездных драконов из-за главы рода Оланд?» Конечно, нет, поморщился король. У каждого свои мотивы, но уверен, что они объединились. Иначе зачем им бедная Сусая? Их, о которых вы посылали осмотреть корабль землян, не заметили ничего опасного, нахмурился Мицы. Но вы правы. Земляне ничего не будут делать без выгоды. Может, отказать в увиденцы. Напротив, Такет взял каменную печать с изображением дракона и оставил на конверте оттиск: "Высшее позволение ступить на Луниан". я выслушаю их. Если Воланта решил действовать через землян, Я желаю узнать, что именно они собираются предпринять. Приняв решение, Ихо поднялся, оставив прошение прощении открыл портал и ступил в сверкающую воронку магии, чтобы оказаться в спальне. Здесь всё напоминало о Розе, и раньше так и это устраивало. Но сегодня он принял решение забыть прекрасную землянку с огненными волосами. Значит, эта ночь последняя, что он проведёт здесь, а завтра переедет в покои Сервиана. С этой мыслью их и заснул. Он будто прыгнул с высокой башни в пучину видений. Тени кружились, вывлекая так в хоровод воспоминаний, таких ярких и приятных. Ее мягкая улыбка, смех, что звенел колокольчиком, губы нежные, как лепестки розисы, и сладкие, как вино. Поток картинок внезапно прервался, и молодой король беспомощно огляделся. Он стоял на каменном выступе высокой скалы. Внизу манила пропасть, Сверху за ним наблюдало бездушное небо, а напротив стояла она. Сердце пропустило удар. "Роза", прошептал так и, подняв руку, потянулся к ней. Хотелось прикоснуться к атласной коже, зарыться в рыжих волосах и пропустить ласковые пряди сквозь пальцы, вдохнуть ее запах, сладкий и умопомрачительный, как аромат цветка в солнечный день, ощутить вкус с поцелуя. Он почти дотронулся до Хали, как она испуганно моргнув исчезла без следа. Лишь слуха коснулся нежный шепот. "Тет". Проснувшись, король горько улыбнулся. Он осознавал, что это был лишь сон, исчёл его прощанием. За окном уже золотилось разгорающееся солнце, а в дверях маячил Митце. "Земля не прибыли", сообщил он и поинтересовался. «Прикажете подготовить купальню". "Да", коротко ответил Такет. Искупавшись, молодой король облачился в одежды для приема просителей и, проигнорировав завтрак, переместился прямиком в тронный зал. Да так и застыл на месте при виде стройной женщины с яркими волосами и пронзительным взглядом зелёных глаз. Она, стройное тело розы, затянуто в облегающую одежду. Ико помнил, что земляне называли это комбинезоном, полностью скрывая кожу женщины. Высокий воротник доходил до подбородка, не позволяя увидеть шею. Какая разница, подумалось королю. Моя магия давно растаяла, отметки и следа не осталось. Землянка не отрывала от него немигающего взгляда. Казалось, молодая женщина даже не дышала. Зачем она вернулась? Или это тоже происки врагов? Решили проверить, действительно ли ему не нужна Хали, нельзя дарить и намёк, как роза важна для него. иначе он будет оплакивать ее, как первую жену встряхнув от оцепенения король величественно направился к трону опустившись на него с привычной величественностью произнес. «Слушаю».